так и исторической этнологией, также важно для нашей цели, в особенности для рассмотрения таких проблем, как ранняя цивилизация славян и финнов и их взаимосвязь с иранцами Южной Руси. Материал, взятый из первичных источников, еще не получил одинаковую историческую интерпретацию относительно всех аспектов периода. Существуют довольно полно изученные проблемы, Например, история сарматов, для которой было очень важным исследование Ростовцева. Немецкие ученые, естественно, уделяли много внимания истории готов. Проблема генезиса славян в основном была исследована славянскими учеными. эталонные работы являются славянские древности Любора Нидерле. Что же касается цельной реконструкции истории Южной Руси в период Сарматов и Готов, то книга Ростовцева о иранцах и греках, приведенная выше, должна быть процитирована вновь. Смотрите главу первую, раздел второй. Полезная попытка общего обзора как археологии, так и истории не только Южной Руси, но и ее северных частей была осуществлена Готье. В дополнение к работе, процитированной ранее, мы должны упомянуть здесь «Железный век в Восточной Европе», опубликованную по-русски в 1930 году. Второе. Центральная Евразия в эпоху Сарматов. Изначальным домом Сарматов была огромная территория степей и пустынь к востоку от реки Урал И Каспийского моря. Их движение на запад было длительным процессом протяженностью в два столетия, в течение которого даже сарматские роды, направлявшиеся на запад, не полностью утеряли контакт со своими родичами на востоке. Поэтому изучение цивилизации Туркестана и Алтая важно для лучшего понимания истории сарматского государства в Южной Руси. Как и ранее, в сарматский период существовало определенное единство степной культуры Казахстана, северного Туркестана, Алтая и Монголии. Мы видели, что так называемая минусинская бронзовая культура имела параллель в Туркестане. Смотрите главу первую, раздел 5 В течение третьего и второго столетий до нашей эры народы степей, познакомились с железом и железными инструментами в первом веке до нашей эры и первом веке нашей эры материальная культура туркестанских и монгольских кочевников демонстрирует значительный прогресс бывший отчасти результатом роста торговли вдоль великого сухопутного пути который вел от китая до средиземноморского региона Меха экспортировались на юг из Сибири, а шелк — на восток из Китая. Железное оружие и золотые украшения шли на север из Бактрии. Алтай стал важным шахтерским центром. Вожди кочевников аккумулировали огромные богатства, и часть драгоценностей каждого обычно погребалась вместе с ним после его смерти. Могила известного предводителя состояла из одной и более погребальных камер, поддерживаемых деревянными стенами. Такая камера вырывалась глубоко под поверхностным слоем земли, а огромный курган насыпался сверху. Множество курганов, принадлежащих к этому периоду, были вскрыты и ограблены искателями сокровищ в XVII и XVIII столетиях. Некоторые, однако, остались необнаруженными или лишь частично вскрытыми, в то время как другие были недавно открыты советскими археологами. Так, например, Грязнов раскопал в 1929 году большой курган в Восточном Алтае, известный как Курган-Пазирик. Этот курган может датироваться Концом второго или началом первого столетия до нашей эры Оказалось, что могила была частично ограблена вскоре после похорон Но впоследствии оставлена в покое Она была обнаружена